Глава 821. Крововое цветение. Кружеща воздуха и кровожадные ци казалось сплёл духовную энергию сознания Ван Боле вместе с энергией планеты. В результате воздух буквально потрескивал от невидимой, но крайне мощной энергии, способной уничтожить любого, кто посмеет подойти достаточно близко. Человеческий глаз не мог её увидеть, но это не относилось к духовному сознанию. Ван Боле не возвёл ни одной стены, но на подготовленном им поле боя перестал дуть ветер. Крожеще до этого в воздухе пыли осела на землю. Поле боя каким-то образом было запечатано и отрезано от остального мира. Это место превратилось в его территорию, его домен. Ван Пулы не мог сделать этого одиночку. Даже со всей удачей мира он не смог бы высвободить достаточно силы для создания своего домена, просто достигнув резонанса между жаждой убийства и своей магической силой. На его лицо скрывала необычная маска, готовая захлопнуться ловушка и пронизывающая воздух смертельной ци. появились благодаря маске. Загадочный ци в воздухе обладал силой расколоть мир. Если ударить им, то небо посереет и поднимется страшная буря, схватка, которая здесь произойдёт, закончится чьей-то смертью. Патриарх бушующее пламя не зря сказал, что решил помочь Ван Поле. Как ни странно, но он внёс самый важный штрих в предстоящую дуэль. Патриарх заблокировал божественное сознание, чтобы старик не заметил, что входит в смертельную ловушку. Более того, он заставил его забыть кое-что, о чём забывать совсем не стоило. Огромный глаз позади Ван Буэлла смотрел на подготовленное поле боя. Место предстоящего боя затопило тёмное пламя. В его призрачном свете Ван Буэлла напоминал эмиссар о самой смерти. Цветок на маске, казалось, ожил и зацвёл. Ван Буэлла ждал противника. Он был готов. Все заклинания и божественные способности были подготовлены к атаке. Внезапно пространство в метрах 50 от него покрылось рябью, как обычно бывает при перемещении в пространстве. В появившемся разломе кто-то находился. Сначала из разлома высунулось размытое лицо старика, а потом и всё тело. Пока очертания становились ясней, он сделал шаг вперёд из разлома. С момента появления ряби в воздухе до появления старика из бесконечного клона прошло всего один вдох. Практик с культивацией поздней степени бессмертия обладал богатым арсеналом приёмов и техник. Когда его нога почти коснулась земли, у него внезапно расширились глаза. Только сейчас он заметил, насколько изменился Ван Бола. Чёрный глаз у него за спиной, тёмное пламя больше похоже на огонь преисподней и странный пугающий цветок на лице. От увиденного сердце старика пропустило удар, и в этот же миг его охватило чувство страшной опасности, как будто на него подали небеса, а земля стремительно поднималась вверх, словно две огромные ладони, и они как будто хотели раздавить его. У него бешено заколотилось сердце, на лице застыла грима со страха. Ему не верилось, что всё происходит за правду. Божественное сознание говорило, что ему нужно немедленно уходить отсюда. Его выбило из колеи то, что все эти тревожные предупреждения обрушились на него слишком внезапно. «Кто-то мешает божественному сознанию и играет с моим разумом!» «Не мог же я случайно забыть о проклятии в масках?» Давно он не чувствовал такой угрозы. С бешено колотящимся сердцем он начал пятиться... Но было уже слишком поздно. Глаза Ван Буэлле холодно блеснули. Как только в его домене появился Бессмертный, в следующий миг причудливый цветок у него на лице взорвался. «О, как ошмара! Вскрой его раны!» Воскликнул Ван Буэлле. Небо и земля сдрожали, поднялся ветер, потащив облака к горизонту. Гигантский чёрный глаз позади Ван Буэлле, который до этого был полузакрытым, по приказу хозяина открылся полностью. Оглушительный раскат грома прогремел где-то в вышине, когда в глазу появилось отражение старика. Вот, а в голове как будто разорвали тысяча молний. Его сильно здрисло, когда он понял, что некая загадочная сила обездвижила его. Он не мог двигаться, не мог пошевелить даже пальцем. И это было ещё не всё. По правую ладонь пронзила жгучая боль. В прошлые схватки с ванболой её разорвало на куски, однако потом ему удалось восстановить её. Сейчас старик чувствовал себя так, будто нечто взяло тупую боль в ладони и стократно усилило её. Это была не основная функция техники око-кошмара, однако, будучи своего рода заклинанием, она влияла на все уязвимые места цели. Пока заклятие распространялось, подавляемые или не до конца зажившие раны вновь раскрывались под действием всевидящего ока. «Проклятие!» Лицо старика перекосило гримаса ярости и боли. Он задействовал силу культивации в попытке освободиться, Навше на дне угрозы никуда не делось, наоборот, чувство опасности только усилилось. Из-за разницы в культивации заклинание не смогло удержать старика всего в одном мгновении. Ван Боула явно был готов драться до последней капли крови, стоило ему вздреветь, как в огромном глазу появились кровеносные сосуды. Око кошмара, похоже, жгало свою силу, чтобы удержать старика на месте. Тем временем Ван Боула поднял руку над головой. Тёмное пламя активизирует Море чёрного пламени взметнулось до небес. Полыхающие волны быстро окружили старика в огненном торнадо, словно в вышине кружил дракон, который плевал со смертоносным огнём, способным сжечь дотла всё под небом. С нынешней культивацией тёмное пламя было недостаточно сильным, чтобы одним ударом убить практика на поздней ступени бессмертия, однако оно таило в себе силу смерти, что и стало ключом к этой атаке. Ван Боулэ перед покушением на старика специально сплёл с ядом в каждом кинжале частичку тёмного пламени, Поэтому, по сути, не имея ничего общего, они так или иначе оказались связанные. Вспышка тёмного племени активизировала яд, который всё это время подавлял старик. Вследствие курсирующего в кровотоке яда на коже старика появились чёрные жгутики. Они казались живыми. Жгутики двигались под кожей, скверняя плоть и кровь. Гнеющая плоть становилась всё больше, причём поражённые ядом области объединились в единую печать. "Нет!" вззакричал перепуганный до смерти старик. Каждая клеточка в теле безумно кричала ему убираться отсюда. «Если он этого не сделает, то умрёт!» Смертельная угроза исходила не от боли в запястье или яде в жилах. Её источником был человек перед ним и жутковатый цветок цвета свежей крови на маске. «Я не признаю поражение!» Безумно взвыл командующий армии Бесконечного клана. Из-под кожи начали высовываться дополнительные головы и руки, его заставили принять свою истинную форму. «Только ей это не помогло!» «Проклинаю тебя!» Глаза в анболы о сфере посияли. Эта божественная способность могла предрешить исход этого сражения. Кровавый цветок на маске распался на множество алых нитей. С сумасшедшей скоростью они слетелись к старику, а потом сплелись в цветок. У него на лице! Проклятье было наложено!»